Глава 4. Пока депутаты тщательно пытались кое-как наладить заседание, в Таврическом саду матросы произвели закулисный расстрел. Дело было так. Ленин оставил на вешалке пальто. Его карман провисал под какой-то тяжестью. Одного из часовых это заинтересовало. Что это там у Ильича? Запустив в карман руку, Он извлек на свет божий револьвер. Пригодится в хозяйстве, решил красноармеец, реквизируя находку. Тем временем, устав от шума в зале, Ленин решил прогуляться во дворике дворца. Он накинул на себя пальто, которое было подозрительно легче. «Где револьвер?» — возмутился Ильич. «Где Депенко?» Явился сконфуженный народный комиссар. «Что это такое?» — топал ногами вождь. Обыск и выемка карманников развели среди караульных. Через три минуты виновного обнаружили. Через пять, выведя во двор и поставив толстому дубу, матросы стали совещать. Как казнить бойца, поднявшего подлую руку, на собственность вождя мировой революции? Повесить или расстрелять? Повесить бы оно лучше. кто-то высказал предположение. Пусть подергается. И то дело, тащи веревку и обмылок. Пока прикидывали, на какую ветку с подручней забросить, вернулся посыльный. Вот обмылок в сортире умыкнул, а из веревок только это, и он протянул тонкий шнур для подъема портьер. Эх, раззява! Возмутились матросы. Посмотри, солдат, на чем тебя он вешать хочет? Шнурок тонкий, а ты жирный довольно. «Сорвешься, как пить дать?» Солдат, глотая сопли, рыдал на взрыв: «Братцы, помилуйте! За что убивать собираетесь? За какой-то поганый револьвер? Парнишка мой из деревни приехал, хотел ему подарок сделать, галок стрелять!» «Дело, конечно, пустяковое, но помиловать никак нельзя. Оставим тебя живым, а ты на глаза Ильичу попадешь». Он от этого может расстроиться. Так что мы тебя сейчас быстренько прикончим, а потом за твою душу выпьем. У тебя сердешный сколько денег при себе? А, вот в этом кармане. Давай сюда. Тебе уже без надобности. И сам шнурок намыливай. Выдержит, хохотали матросы. Солдат уже легче стал, лишь как от страха обдреставшись. Но тут выяснилось... что пока обсуждались технические вопросы, кто-то спер обмылок. Тогда солдаты быстренько расстреляли. Тем временем в самом дворце события шли своим трагическим ходом. Ленин со своим ближайшим окружением окончательно покинул зал. соскучившиеся от безделья стражи стали развлекаться тем, что наводило ружья на депутатов. брали на мушку и вскрикивали «Пуф!». Но выстрел однажды едва не прозвучал по-настоящему. Какой-то матрос признал в эсэре Бунаковии Пандаминском былого комиссара Черноморского флота, не пустившего однажды его на берег. И только иступленный крик депутата Бакута помнишь и удар кулаком остановили покусить. Погибнет Илья Исидорович Бунаков, видный публицист, один из создателей и редактор знаменитых парижских современных записок, от рук фашистов в 1942 году, как участник сопротивления. Глава пятая. В полукруглом зале, сложенные по углам гранаты и патронные сумки, составленные руки. Не зал остановище. Учредительное собрание не только окружено врагами, оно во вражеском стане, внутри в самом логовище зверей. В отдельных группах митингуют, спорят. Кое-кто из членов собрания пытается убедить солдат в правоте учредительного собрания и преступности большевиков. Доносится: и Ленину пуля, если обманет Комната, отведенная под фракцию социал-революционеров, занята матросом. Из комендатуры услужливо сообщают, что начальство не гарантирует депутатов от расстрела в зале заседания. Тягучая тоска, скорбь и боль усугубляется от сознания без исходности положения и собственного бессилия. Жертвенность не находит для себя выхода. Что делают, пусть бы делались скорее. Зали зале собрания матросы и красноармейцы уже совсем перестали стесняться. Прыгают через барьеры, ложь щелкает на ходу затворами, вихрем проносятся на хоры. Из ушедшей фракции большевиков фактически покинули зал лишь более видные. Менее известные лишь перебрались с депутатских кресел на хоры и в проходы и оттуда наблюдают и подают репу. публике на хорах тревога, почти паника. Депутаты на местах неподвижны. Большинство учредительного собрания изолировано от мира, как изолирован Таврический дворец от Петрограда, Петроград от России. Кругом шум, а большинство точно в пустыне. Преданные и покинутые на волю победители, чтобы за других, за народ и за Россию, и спить горькую чашу. Передают, что к Таврическому высланы кареты и автомобили для увоза арестуемых. И в этом было даже нечто успокоительное. Все-таки некоторое определенное. Круг суживался. С уходом левых эсеров большинство предоставлено самому себе. Не у всех хватило силы выносить великое томление. Не вынес маяты, в частности, бывалый крестьянин Волокжанин, сбежал к ранней заутрене наступившего дня богоявления. Свечку хочу поставить Николаю угодно. В Таврический дворец он больше не вернулся, писал Марк Вишняк.